Глава 3. Советник Стакал вышел из лифта и двинулся в сторону большого ангара. База на спутнике родного мира главы оказалась неожиданно огромной. Настолько, что в клане довольно быстро распространилось мнение, что эта база не была построена теми, с кем они столкнулись у орбиты самой крупной планеты системы. Многие считали, что столь огромные объемы либо были неким природным феноменом, который их противники только приспособили под свои нужды, либо вообще были постройками какой-то древней процивилизации. Слухи о том, что таковые имели место, ходили по всему цивилизованному космосу уже многие тысячелетия. Но неопровержимых доказательств тому, что эти цивилизации действительно существовали, пока добыть не удалось. И как бы эта лунная база не стала первым из них. Впрочем, без проведения полноценных археологических и геологических исследований, а также целого комплекса исследовательских мероприятий в других областях, утверждать этого с высокой степенью достоверности было нельзя. А клану сейчас было совсем не до них. «Советник! Старшей охраны входных ворот...» которая по стандартному протоколу состояла из отделений десантников в полной броне и нескольких мобильных турелей, развернутых в стационарное положение, четко отдал честь и шагнул в сторону, пропуская стакала к проему входного тамбура пассажирского терминала. Несмотря на столь пафосное название, пассажирский терминал этого ангара представлял собой всего лишь небольшой тоннель в скальном массиве, окружавшем ангар, перекрытый двумя герметичными дверями. Ну, как небольшой? Если бы советник встал в центре тоннеля и развел руки в стороны, то с обеих сторон еще мог бы, не задев советника, пройти человек в таком же, как у него, стандартном пустотном комбезе. Внутренние габариты этого тоннеля были рассчитаны на двустороннее движение личного состава, одетого в тяжелые штурмовые латы, и перемещение малых погрузочных гравиплатформ стандартного размера. Для более габаритных грузов предназначались главные ангарные ворота, через которые можно было, например, транспортировать в мастерские снятый с находящегося в ангаре корабля главный двигатель. Или, наоборот, загрузить в трюм корабля квазиреакторы для орбитального топливного завода. Но корабль, занимавший ангар в настоящий момент, являлся дальним курьером, и его главным грузом были пассажиры. Вернее, один пассажир. Так что открывать главные ворота не требовалось. Стакал молча кивнул и, нырнув в проем, двинулся к двери, ведшей внутрь ангара. Тот бой, на орбите самой большой планеты данной системы, так взбудораживший всю родную планету главы, флот клана выиграл относительно легко. Но не потому, что противники оказались слабы. Скорее, наоборот, они были очень сильны. Настолько, что будь глава один, ему бы точно не поздоровилось потому что встретившая его эскадра оказалась заточена именно под атаку Искателя Земли или корабля сходного класса и боевых возможностей, несмотря на всю его огневую мощь. Никому и никогда не удавалось создать универсальный корабль. Палубная авиация не имеет брони, несет на себе минимальное оборонительное вооружение, но массой способна задавить любого противника. От атаки нескольких десятков или даже сотен единиц Москитного флота как это называлось в морских флотах Земли. Каждый из которых несет от полудюжины до полутора десятков окурков, бортовых ракет, имеющих точно такую же боеголовку, как и стандартные тяжелые противокорабельные ракеты, и отличающихся от нее только на порядок меньшей дальностью полета, не защитят никакие спарки непосредственной обороны. Хоть утыкай ими всю обшивку. Поэтому от подобных атак крупные корабли флотов защищались, выбрасывая вперед отряды штурмовиков, в земных морских флотах, носящие наименование корветов, фрегатов и эсминцев. Их задачей было максимально проредить атакующую массу москитов еще до рубежа сброса имя окурков. А чтобы противник не выбил эти отряды заранее, еще до подхода к ним своей палубной авиации, поддержку этих отрядов должны были осуществлять крейсера, являвшиеся самыми универсальными кораблями всех флотов. Корабли же, подобные Искателю Земли, выступали в роли главных сердитых дядек, предназначенных крушить как раз тяжелые крейсера, линкоры, орбитальные крепости и те же носители москитного флота, будь они появятся в радиусе огневого воздействия их орудий. Впрочем, в своей современной ипостаси Искатель Земли не совсем отвечал данной задаче. Ну да не под нее он и создавался. А что поделать? Любой боевой корабль — это всегда компромисс. Засей поверхность корабля множеством спарок, и тебе не хватит мощности реакторов для силового щита. Поставь излишне мощные накопители, способные справиться с противником классом выше, и корабль превратится либо в медленно и натужно стреляющего инвалида, потому что мощности силовой установки не будет хватать для зарядки накопителей, либо в картонную мишень, потому что вся энергия реакторов будет уходить на стрельбу не оставляя на щит почти ничего. Поставь более мощные реакторы, и тогда у твоего сверхзащищенного и супермогучего корабля окажется столь мизерный радиус действия, что топливо у него может закончиться еще во время боя, когда реакторы и двигатели работают на полную мощность, и расход горючки возрастает в десятки раз. А скорее всего проблемы будут и с первым, и со вторым, и с третьим. Поэтому каждый корабль всегда проектируется и строится под свою задачу. А все, что не способствует ее непосредственному выполнению, закладывается по остаточному признаку. Вот и Искатель Земли проектировался именно как дальний рейдер-разведчик. Поэтому его возможности огневого противодействия практически всем единицам флота, от легких до тяжелых, были урезаны в пользу увеличения дальности и скорости прыжка. Считалось, что даже оставшегося хватит с лихвой. Считалось. Пассажир курьера вышел почти сразу же после того, как советник появился в ангаре. «Привет, стакал!» «Рад вас видеть, глава!» Советник вежливо склонил голову, пожимая протянутую руку. «Мы вас заждались». «Какие-то проблемы?» — нахмурился прилетевший. «О, много!» — усмехнулся советник. Спать в первые несколько дней после прилета вам придется часа по три, и желательно в медкапсуле, чтобы снять последствия нервного стресса и истощения. А потом широко улыбнулся. Но, в общем, ничего особо серьезного. Хм, усмехнулся теперь уже Ник. Шуточки у вас, советник. Стараюсь соответствовать. Вернул усмешку стакал. Оба несколько мгновений мерились взглядами, а затем негромко рассмеялись. Да уж. Когда советник впервые услышал о сумасшедшем плане главы, он минут двадцать просто орал на этого мальчишку. Потом еще около двух часов бурчал себе под нос. Ну, в тот момент, когда выныривал из вертобъема аналитической программы, подсчитывающей последствия этого идиотизма. А затем? Затем. Он приказал не трогать его. Ну, то есть попросил главу дать ему несколько дней, чтобы сформулировать свои предложения по поводу высказанной главой идеи. И уж только после этого все и завертелось. «Собираетесь меня сразу куда-то затащить, или я могу принять душ после прилета?» «Ну, не настолько все срочно. Но я думаю, у вас и свои вопросы накопились». «Это точно», — кивнул глава, ныряя в проем выходного тамбура. И уже в тоннеле задал вопрос. Как дела с программой «Адаптация-1»?» Стакал слегка скосил глаза, вызывая по сети справку. И негромко заговорил. «Из числа абари <кхем> ваших земляков, прошедших процедуру отбора, в настоящий момент у нас на обучении находится 6243 человека. Закончили первый этап 277. Из них 168 уже отправлены на форпост и проходят стажировку. 109 отправлены на поверхность для оказания помощи в отборе. На этапе омоложения еще 6107 человек. На этапе отбора в настоящий момент находится еще 22711 человек. Но, судя по аналитической справке, основные, как здесь говорят, сливки мы уже выбрали. С каждой волной процент прошедших отбор снижается, так что из этих, почти 22 тысяч, отбор пройдут в лучшем случае около 10%, остальное, увы. Советник развел руками. «Так что у нас просто жуткий дефицит кадров». Ник хмыкнул. «Вот как». «Но, насколько я помню, господин советник, по вашим расчетам выходило, что для запуска моего плана с реальными шансами на успех нам будет достаточно полутора-двух тысяч кандидатов из местных. А у нас сейчас уже, если я правильно услышал, более шести. И, по вашим словам, мы можем рассчитывать еще не менее чем на четверть от уже имеющейся цифры». «Откуда дефицит?» «Да, все так, глава», — кивнул стакал. «Но, сами знаете, как только проект начинает воплощаться в жизнь, сразу выясняется, что первоначальные расчеты надо умножать в разы. Как это у вас говорят, даже самые тщательно подсчитанные расходы на ремонт следует сразу умножить на два». Ник опять хмыкнул. «Я смотрю, вы сильно продвинулись в освоении местных пословиц и идиом». Стакал пожал плечами. «В клане действует специальная программа по этому направлению. В конце концов, если мы решили стать русскими, стоит сделать это максимально хорошо». «Вот за что я люблю лузитанцев, так это за предельный перфекционизм». Глава клана Корт снова усмехнулся и покачал головой, после чего посерьезнел. «А как у нас с секретностью?» «С секретностью все хорошо». Основной бум в земных средствах массовой информации уже утих. Нет, спецслужбы, как большинства значимых государств, так и наиболее влиятельных финансово-промышленных и торговых семей и кланов, по-прежнему роют землю. Но основная масса населения уже успокоилась. Несмотря на то, что усилия руководящей элиты по развенчиванию всяких слухов об инопланетянах по-прежнему не пользуются доверием у людей, Сам факт отсутствия хоть каких-то видимых признаков пришельцев работает на снижение популярности этих версий. Да уж. Буча на Земле поднялась сильная. В принципе, те технологии, которые были доступны цивилизации Земли, никак не позволяли заметить корабли пришельцев, пересекающие солнечную систему под включенным маскировочным полем, которое проецировалось даже генераторами старого образца. Нет. Кое-какие следы земные технологии засечь все-таки позволяли. Например, искажение от факелов двигателей. Или затемнение тех или иных космических объектов в тот момент, когда какой-нибудь корабль, пусть даже прикрытый маскировочным полем, пересекал линию визирования от наблюдателя к наблюдаемому объекту. Так что теоретически засечь факт наличия пришельцев в Солнечной системе земная цивилизация была способна. Но именно что теоретически. Потому что на практике, если что-то такое и происходило, все подобные случаи, как правило, списывались наблюдателями на естественные причины. Ухудшение прозрачности атмосферы, скачок напряжения, сбой электроники орбитальных объектов вследствие воздействия солнечного ветра или космического излучения и так далее. Но все это проходило только пока внутрисистемный трафик осуществлялся редкими одиночными кораблями, или совсем уж мелкими конвоями, к тому же передвигающимися внутри системы на минимальной мощности двигателей. Масштабную же схватку боевых эскадр не заметить на земле просто не могли. «А этот Хай, что поднялся в среде ученых?» — уточнил Ник, подойдя к лифтам. «Тут они сами себе навредили», — усмехнулся Стакал. «Если бы ребята ограничились только констатацией зафиксированных фактов, все было бы гораздо сложнее» они сразу начали делать весьма далеко идущие выводы. От «Радуйтесь, к нам прилетели мудрые посланники галактического разума, которые непременно помогут землянам справиться со всеми при всеми бедами и печалями». «Да, караул, спасайтесь, злобные инопланетяне вот-вот примутся нас убивать и порабощать». Советник фыркнул. «Никогда не понимал людей, которые лезут не в свое дело. Если ты ученый, изучай и обобщай факты». А вопрос, как с ними управляться, оставь политикам. Ну да, Хе, бог с ним. Поскольку новых фактов больше не появляется, а уже все опубликованные оказались скомпрометированы совершенно неподтвердившимися выводами, все потихоньку затихло. Глава клана кивнул и вошел в раскрывшиеся двери лифта. Он помнил, как в конце нулевых, когда в США начался ипотечный кризис, на экраны телевизоров первые полосы газет и главные страницы новостных порталов, тут же вылезла масса народа, категорично заявлявшая, что вот-вот, буквально завтра, ну, может, через неделю, в крайнем случае не позже осени, доллар рухнет, и американской экономике, тянущей все соки из остального мира, наступит полный и окончательный поделом. Однако шли дни, недели, месяцы, а с американской экономикой ничего особенного не случалось. Более того, экономика США вскоре начала снова расти. Естественно, что уже через полгода отношение ко всем этим гуру изменилось на как минимум насмешливое. «А что по спецслужбам?» — советник усмехнулся. «Роют. Но пока ничего не нарыли. Потому что следят в основном друг за другом. Ибо твердо уверены, что раз уж мы появились, то непременно за какими-нибудь ресурсами» вследствие чего нам придется вступить в контакт хоть с кем-нибудь на поверхности. И поскольку они испытывают некоторые сомнения в своих возможностях отследить нас в пространстве, основные усилия сосредоточили именно на отслеживании друг друга, так что все следят за всеми и готовятся. И с какой целью? Ну, по большей части, чтобы предложить нам условия лучше, чем другие. Или в крайнем случае дорого продать контакт более сильным соседям в одной из маленьких стран, расположенных в регионе Балтийского моря. Это и как ее? Лави, что ли? Даже принялись вытаптывать на полях всякие знаки, пиктограммы и надписи, пытаясь привлечь внимание инопланетян. И занимаются этим в основном молодые девушки, причем голые. «Латвии», — поправил Ник. «А почему голые? И на каком языке надписи?» Стакал пожал плечами. Может быть, они думают, что подобный подход привлечет наше внимание. В конце концов, ваш интернет переполнен историями о похищениях инопланетянами молодых женщин и мужчин, с которыми похитители вступали в интимную связь. А язык? Не знаю. Вероятно, на местном. Я как-то не интересовался. Да уж, усмехнулся бывший житель планеты Земля. Сама мнения у них всегда хватало. А вот с умением думать... Дело обстояло как раз наоборот. Ладно, значит, наши уже состоявшиеся контакты пока никто не раскрыл. Советник отрицательно мотнул головой. Нет. Отдаю должное вашему чутью. Ваш Владимир Владимирович просто мастер конспирации. А его идея со стариками просто гениальна. Это ж надо было додуматься. Сделать ставку на старых, как дерьмо таруров, одиноких пенсионеров с предположительно высоким интеллектуальным индексом из числа ученых, инженеров, медиков, военных и так далее. «Правильно говорить, как дерьмо мамонта», улыбнувшись, поправил Ник, выходя из лифта. «Осознал учту», — шутливо поклонился в ответ стакал. «Так вот, несмотря на то, что у вас здесь неожиданно чешуеть...» Тут советник бросил на голову лукавый взгляд. Какая разветвлённая и развитая система государственного обеспечения, да и семейные связи куда более близкие, возможно, вследствие куда меньшей продолжительности жизни. На самом деле, 90-летние старики на этой планете, так же, как и везде, никому особенно не нужны. Так что ставка именно на них оказалась удачной. Они для всех невидимки. Если бы мы, как изначально планировалось, начали бы привлекать к участию в наших проектах действующих ученых-инженеров и иных практиков, даже без использования государственных структур, нас бы к настоящему моменту уже точно вычислили бы. А сейчас, по оценкам наших аналитиков, у нас есть от трех месяцев до года до того, как вероятность, что нас обнаружат, повысится до значимых величин. И от полугода до полутора лет, до момента, когда наше присутствие на Земле станет подтвержденным фактом для большинства ключевых игроков. «Так что пройти первый этап мы вполне успеем». Глава задумчиво кивнул. «Это было бы хорошо. К тому моменту мы хотя бы сможем развернуть сеть низкоорбитальных сателлитов. А эти геронтологические клиники на нас не наведут? Зачем они вообще были нужны?» «Не наведут. Там вся используемая фармакология изготовлена в местных формах. Таблетки, капсулы, ампулы и растворы для внутривенного введения». Так что с нами никакой связи. Да и эффективность у них. Проценты от того, что можно получить при стандартном лечении в медкапсулах. Так что ничего привлекающего внимания там нет. Да и кому придет в голову?» Стакал усмехнулся. «Что страшные и могучие пришельцы сразу по прибытии на Землю принялись тайно лечить девяностолетних стариков». А нужны они были для того, чтобы провести окончательный отбор среди тех, кто проходил по интеллектуально-физическим показателям. Например, хотя бы по умению держать язык за зубами. Или по наличию заботливых родственников. Либо даже не заботливых, а, ну, например, рассчитывающих на наследство. По подобному показателю пришлось отсеять около полутора тысяч человек. Да и первоначальное обследование оказалось не слишком корректным. У почти 18% из числа прошедших первоначальный отбор деградация мозговых синапсов оказалась куда глубже изначально определенного, вследствие чего их пришлось вернуть в места постоянного проживания. Да и у остальных дела обстоят не очень хорошо. С имеющимся уровнем медицины деградация организма на вашей родной планете идет куда быстрее, чем обычно. Так что если у нас люди в этом возрасте еще вполне в нормальном состоянии, то здесь... Стакал вздохнул. «Вследствие чего рассчитанная эффективность омолаживающего курса составит не более 60% от стандартного. То есть они могут рассчитывать не более чем на 35-40 дополнительных лет». Ник усмехнулся. «Какая явная разница в оценке? Да и скажи, кто земному старику, даже не 90, а 80 или 70-летнему, что у него будет еще всего 35 лет жизни». Причем не в виде старой развалины, а с учетом сниженной эффективности процесса омоложения в виде того же 40-45-летнего мужчины или женщины. Или только в последние 5-7 лет он опять скатится к теперешнему состоянию. Любой бы из этих стариков прыгал до потолка от радости. А для лузитанцев эти 35 лет — жалкие крохи. Ох, как возможности меняют точку зрения на то, что такое хорошо и что такое плохо. «А как твои успехи?» — перевел разговор на свой интерес советник, одновременно переходя на «ты», потому что они уже вошли в личный сектор главы клана, и необходимость поддерживать внешнее приличие отпала. «Все нормально», — ответил Ник, отвлекаясь от грустных мыслей. «Все заказы сделал». Хотя многие из контрагентов удивились таким объемом. «Я думаю, что в очень многих главах отчаянно закрутились шестеренки. И до наших...» Тут глава клана Корт усмехнулся. «Партнеров? Довольно скоро дойдут весьма неоднозначные слухи. Причем такие, которые им явно не понравятся». Стакал, понимающий, кивнул и усмехнулся в ответ. «Еще бы. Если их враги из клана Кернет сумеют отследить хотя бы часть свежих заказов, у них сразу же возникнет вопрос. Зачем изгнанникам такие объемы промышленного оборудования?» Тем более, что перед самым отлётом Слузитании они так хорошо затарились. Для той численности, в которую оценивали клан Корт, столь большие объёмы кратно избыточны, а то и на порядок. Так что ребята явно начнут нервничать, а следовательно делать ошибки. — А как наш... друг? — осторожно уточнил стакал. Он согласился. — Сразу? — Да. — кивнул Ник. — Ваши оценки ситуации на Лузитании, господин советник, оказались даже несколько оптимистичны. Клан Кернет рвется к власти. И это мало кому нравится. Стакал удовлетворенно кивнул. — Что ж, значит, у них есть шанс. — А как дела на форпосте? — аккуратно перевел он разговор на менее щекотливую тему. — Можно подумать, что ты не получаешь оттуда информацию, — хмыкнул Ник. Согласно предложенному главой и принятому советам клана «Плану», основные производственные мощности на первоначальном плане разворачивались отнюдь не в Солнечной системе, активность в которой была сведена к минимуму, а именно в соседней системе. Им вообще очень повезло, что профессору Триарни удалось вытащить из его головы картинку местного звездного неба, и искатель Земли прыгнул прямо по определенным координатам потому что если бы они пошли по более стандартному маршруту, то в последней реперной системе их ждал бы очень неприятный сюрприз, а именно полностью развернутая Большая Призма, система контроля пространства, сделать с которой даже такая чудовищная машина разрушения, которой являлся Искатель Земли, ничего бы не смог. Ни в одиночку, ни даже с Большой Клановой Эскадры. Наоборот. Большая призма способна была справиться с эскадрой, в составе которой насчитывалось не менее шести, а то и восьми подобных линкоров. Вместе со всеми кораблями поддержки. Так что им очень-очень повезло, что они зашли к земле, так сказать, с черного хода. Получаю. Но меня интересует именно твоя оценка. Ну, особенно сильно я не вникал, но, как мне кажется, пока все идет нормально. Призма активно восстанавливается и к настоящему моменту функционирует уже на 87%. Разгром эскадры поддержки в Солнечной системе и захват лунной базы позволил клану Корт получить коды доступа к управляемым минным объемам и корректные идентификаторы для эскинов большой призмы. Нет, сразу взять ее под полный контроль не получилось. В конце концов, на пустотных батареях находились расчеты из людей во главе с командирами, которые довольно быстро разобрались в ситуации и сумели оказать серьезное противодействие. Но все равно наличие кодов и идентификаторов резко понизило шансы защитников. Так что клановая эскадра во главе с Искателем Земли смогла довольно быстро подавить сопротивление и относительно легко захватить большинство объектов призмы. Хотя без разрушений все равно не обошлось. Но сейчас новые хозяева призмы активно восстанавливали свою боеспособность. Так что очень скоро клан Корт должен был получить в свое распоряжение очень мощный инструмент, прикрывающий вектор подхода к Солнечной системе со стороны центра галактики. Вот только несмотря на всю мощь большой призмы, ее одной будет явно недостаточно, чтобы отбить нападение того врага, который придет по их следу. Минные объемы и поле сенсоров также восстанавливаются, но, насколько я понял, их численность планируется увеличить на пару порядков, «Больше», — усмехнулся советник. «Причем верхний предел не ограничен. Объемы будем увеличивать, насколько сможем. Туда отправили чуть ли не треть оборудование, которое приволокли с собой». «Я видел», — кивнул Ник. «Комплексы добычи разворачиваются. А с промышленными еще и кот не валялся. Людей не хватает». «Ничего, скоро люди пойдут». Первый поток твоих земляков закончит обучение уже через полторы недели, после чего сразу же начнем переброску. Ник вздохнул. Эти 6-8 тысяч — капля в море. Я наскоро прикинул, нам нужно тысяч сорок, как минимум. А лучше в 6 раз больше. И это только сейчас, когда мы готовимся всего лишь обороняться. Так и я о том же. Хмыкнул стакал, а потом успокаивающе хлопнул его по плечу. «Ничего. На этом этапе справимся и с этими. Тем более, что на втором этапе мы сможем уже открыто набирать людей на поверхности. Как, кстати, там наши обустраиваются?» «Нормально. Кое-какие трения случаются, но в общем и целом все идет хорошо. В таких глухих местах, которые мы выбирали по совету Владимира Владимировича, лишних глаз почти нет. А с местными контачить вполне научились». «При помощи круга?» — усмехнулся Ник. Советник, улыбаясь, пожал плечами. «Как выяснилось, твои земляки и сами насчет подраться не дураки. Может, поэтому ты так удачно и вписался на Лузитании?» Они подошли к дверям личных апартаментов главы. Ник послал со своей сети сигнал на открытие двери, а когда она распахнулась, сделал шаг вперед. Но затем задержался на пороге и, повернувшись, бросил на стакало испытующий взгляд. «А может, рискнуть и привести клан?» Советник зло поджал губы. Нет. Я уверен, что среди наших людей непременно имеются агенты клана Кернет. И достаточно оснащенные для того, чтобы суметь сначала засечь, а потом передать координаты твоей родной планеты. А появление флота Кернет в Солнечной системе до того момента, как мы подготовим ему достойную встречу, поставит крест не только на клане Корт, но и на твоей планете. Поэтому все, кто не прошел многократные проверки, будут сидеть на тимпере, или торчать в дальнем космосе и ждать сигнала. А мы будем справляться теми силами, которые есть, и которые сможем найти на Земле. Тем более те, кого мы обучим из числа твоих земляков, нам очень пригодятся и на втором этапе, когда мы начнем адаптировать ваши технологии к технологическим возможностям Земли. И тут я снова обеими руками, так у вас, кажется, говорят, «голосую за стариков». Представь, насколько проще это будет сделать, если в нашем распоряжении окажется несколько десятков тысяч ученых, инженеров, техников, медиков и военных, с одной стороны имеющих не только знания, но и огромный опыт работы с использованием земных технологий, а с другой — полностью овладевших нашими базами. Глава клана кивнул, но тут же задал еще один вопрос. Тогда, может, вернуть наших с поверхности? В конце концов, их там несколько сотен. Но стакал отрицательно мотнул головой. «Тоже нет. Их там всего несколько сотен. И системно они ничего не изменят. Нам не хватает тысяч. К тому же они решают не менее важную задачу. Мы должны как можно быстрее выработать внятную методику адаптации. Если, конечно, мы по-прежнему собираемся воплощать в жизнь именно твой план». К тому моменту, когда сюда придет клан, у нас уже должна быть полностью разработанная и протестированная база по адаптации и введению лузитанцев в цивилизацию Земли. И для подобного тестирования несколько сотен минимально возможный минимум. А если эти несколько сотен нам срочно понадобятся где-то в другом месте, мы всегда сможем временно приостановить их деятельность и достаточно быстро перебросить их туда, куда необходимо. Но полностью ее прекращать я считаю категорически неверным. «Все, кто сейчас находится на поверхности, должны стать прочным мостом между нашими людьми и твоими земляками». Ник кивнул, а затем хмыкнул и задумчиво произнес. «Да уж, никогда не думал, что увижу, как этот анекдот воплощается в жизнь». «Какой?» «Ну, был во времена моей юности такой анекдот. Есть два способа вылезти из той задницы, которую мы сами себе устроили. Реальный». Прилетят инопланетяне и все исправят, и фантастический — сами справимся.